полна берёт меня под локоть и отводит в сторону. Командор, я не спрашиваю, зачем ты превратил собрание в балаган. Спасибо, милая. Я бы затруднился ответить. Я хочу знать только одно: чему вы все так радовались? Да, пусть я смешная, хлюп носом. Пусть я хлюп-хлюп. Гурунчик. Хлюп, Волнушка, девочка моя, ты здесь абсолютно ни при чём. Ты зне причём, но это не в тему. Вспомни, что нас волновало 2 недели назад. Два классических вопроса: как жить и что делать. 2 недели назад мы были робинзонами без права переписки. Или это не оттуда. Хвала Аллаху. Хлюпа не затихло. 2 недели назад мы прикидывались бодричками, и ты бы промолчала, что кто-то лазает в твой компьютер. А у нас и так хватало неприятностей. Так ведь дальше продолжать? Волна отрицательно мотает головой, улыбается, робко трётся щекой об моё плечо и уходит, задумчивая к посёлку. А и лезу под землю смотреть, как идёт строительство базы. Ничего идёт. Уже какие-то цеха действуют. Ага, из базальта нити тянут. Композиционные материалы на основе базальтового волокна делают. Чего-чего, а сырья хватает. Жаль только, что я здесь лишний. Хочется что-нибудь руками поделать.